часть третье под шелест знамен эпиграф Моро, муро в нашем лагере вы его конечно нарисуете слышу я со всех сторон этот человек почитаемый всею европою и столько лет восхищающий ее своим прямодушием проскакал мимо нашей колонны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 Шувалова сопровождал фельдъегерь семён Кулеваев. Происхождение мужицкого. Бывший курьер — человек семейный. «Где ж твидно, чтоб жена за мужем не ехала? Да у нас в деревне такую куровищу любая курица залегала бы». Фонтенбло приближалась Шувалов ответил. «Помолчи, Сеня. Что ты понимаешь?» «Бедную девочку...» Ее привезли в Париж как овцу на заклане. За что осуждать ее? Чем она виновата, что явилась жертвой коварства Меттерних и Шварценберга? Давай-ка лучше пожалеем ее. Дорога была наезженная, кони бежали хорошо. Даже солдаты понимали вздорность маневров Наполеона.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 военных и политических, между Веною и Петербургом, отчего и питал надежды на развал коалиции. Его малость от маркиза Армана Колинкура, он же и герцог Винчен, стал щадить императора и честно сказал, что никто не желает мира с Францией, пока он, император, не отречется от престола. Наполеон испытал страх.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 Смачно поскрипывали лафеты пушек. Наполеон спрыгнул на земь. — Бельяр. — Неужели вы? — удивился он. — Да, я генерал Бельяр, — отвечали из тьмы. — Где армия Мортье? — Вы стоите посреди этой армии. — Мормона? — Мормон увел ее к чужим бивуакам. — Предатель! Кто в Париже? «Русские и Блюхер. Где сын? Жена правительства? Брат Жозеф?» Все бежали за Луару. «Кто позволил им?» «Вы», — ответил Бельяр, будто выстрелил. Самые немыслимые брань, все самое омерзительное, что придумал человек для осквернения ближнего своего»,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 Пожелали мира, но, валяясь на пуховых постелях, Вы подохнете раньше, нежели у бивуачных костров. Коляска Шувалова въехала в ворота Фонтанбло. Прошло ведь всего каких-то 15 лет, С тех пор, когда, бросив армию в Египте, Бонапарт высадился во Фрежюсе, и ликующие толпы французов встречали его, спешащего от Фрежюса к славе и власти, какая даже не снилась никаким властелином мира. «Теперь история — это вредная старушонка», Беззаботно и даже весело раскручивала его судьбу в обратную сторону. Наполеону суждено ехать во Фрижюс, откуда и плыть в первую ссылку на остров Эльба. Павел Андреевич Шувалов депешировал вставку, что подробности путешествия Наполеона до Фрижюса могут одновременно и поднять волосы дыбом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 Города в развалинах, деревни в прахе, поляра стоптана кавалерией, а этот господин, забывая вытирать у себя подносом, подсчитывает свои доходы. Павел Андреевич представился коллегам комиссарам, венскому барону Коллеру, британскому полковнику Кентбеллу, пруссаку Вальдбургу. Наполеон был крайне приветлив Шуваловым, но всю любезность он дарил только кэмбелу только Англии. «Англичане — единственная нация, способная управлять Европой. Если меня кто обидит, я брошу в объятия Англии. Вы знаете, почему я так охотно еду на Эльбу? Чтобы там, под охраной у вашего доблестного флота, чувствовать себя гражданином лондонского предместия».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 Сменила казачье сотня, мчавшиеся с гиканьем, пронзая перед собой воздух длинными пиками. Бородатые дяди бесцеремонно заглядывали в окна Дорнеза, спрашивая, «А где тут Наполевон тот что ли?» «Я знаю эту публику», — говорил император Шувалову, — «они в ближайшей деревне напьются вина»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 Перед авиньоном собралась толпа жителей. «Смерть тирану! Зарезать убийцу! Смерть ему!» Шувалов докладывал вставку что при въезде в Оргон увидели громадную толпу, собравшуюся подле виселицы. На виселице висел манекен военного, весь окровавленный.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 Все камни жители и достались с карети, в которой ехал несчастный Бертран. Наполеон предупредил комиссаров и свиту, чтобы здесь его называли Кэмбеллом. — А как же теперь нам называть Кэмбела? — Как угодно. Но императора среди нас нету. — Интересно, куда он делся? — хмыкнул Коллер. — Я не знаю, — ответил Наполеон сумрачный Во время обеда, не притронувшись к еде, он расклотил об стенку стакан с вином. Бертран в одежде императора чувствовал себя на лавке харчевни как преступник на последней ступеньке эшафота. Гостиница была окружена громадным скоплением народа. Крестьяне держали вилы и косы. «Мы в его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 где брата ожидала Полина Боргейза, уже безнадежно больная, но все еще красивая. Наполеон жаловался на острейшую диарею. «Мне вчера не следовало увлекаться Омаром». Английский комиссар сказал графу Шувалову, «Диарея не от Омара, а от страха». «А что нам делать, если гарнизон Эльбы...»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 он отплыл на английском фрегате а когда миновали корсику страну его детства император долго махал ей шляпой прощай а я чё давший миру такого гения жители эльбы рыбаки и шахтеры никогда не надеялись что их островок станет государством а гавань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 залетевшими на остров из дворцов Тюэльри и Сен-Клу. Вскоре прибыла гвардия, закладывали причалы, строили шоссе, и бедняки Эльбы возненавидели Наполеона, обложившего их непомерными налогами на армию и на флот. Но зачем нужна Эльбе армия? Зачем ей флот?